Глава 10. Праздничная неделя пролетела быстро. В воскресенье отец Агафон дал последний из восьми праздничных обедов, отличившийся наличием почти одних лишь сладких блюд, так как все другое было уже съедено. Роман, сибаритствующий всю неделю, понедельник утром решил отправиться на этюды. Ставший пораньше, он быстро позавтракал, Взял собранный и снаряженный загодиэтюдник Средних размеров картонку Надел широкую соломенную шляпу И отправился в путь Стояло ясное весеннее утро Солнце только что взошло Его лучи легли на молоденькую Ярко-зеленую травку Заскользили по влажным крышам Блеснули на речных мостках Крутой яр жил бурной утренней жизнью Лаяли собаки Тянулись сверх ночные дымки, слышались голоса. Роману хотелось писать озеро. Он прошел овраг и двинулся по правому берегу реки. Идти было легко. От реки тянуло свежестью. Пустые вника и молоденькие березки были все в молодых зеленых листочках. И ветерок шелестел ими, радуя этим новым долгожданным звуком. Пробуждение жизни в природе всегда остро волновало Романа. Во время весны он чувствовал все совершенно по-особому. Его душа переживала состояние человека, вернувшегося спустя много времени к своим родным местам. И это было так потому, что зима всегда воспринималась Романом как некая пауза между веснами. Пауза, которую он никак не мог назвать живой, а именовал лишь... существующей. Поэтому он считал, что зимой и природа, и люди не живут, а существуют в ожидании весны. Теперь это существование кончилось, о чем так явственно шептали ему клейки и листочки. Он шел, трогая свободной рукой ожившие ветви, вдыхая запах реки и пробудившейся зелени. Вокруг не было ни души. Справа за полем зеленела стена соснового бора, слева Тянулся берег, также поросший кустами и вняком. За берегом расстилалось большое, недавно запаханное поле. Оно уходило вдаль и на самом горизонте венчалось голубой полоской леса. Впереди же блестело на солнце выровнявшиеся лента реки с берегами, все сильнее поднимающимися вверх, с обнажившимися песчаными откосами. Песок здесь был белый, мелкий. В детстве Роман так любил пересыпать его с ладони на ладонь, чувствуя, как холодящие струйки текут между пальцами. Теперь ему хотелось писать этот песок, эти белые берега, и он прибавлял шагу, думая о первом мосте, который он положит на свою картонку. Берег с каждым шагом поднимался вверх, теряя растительность и оставляя реку внизу. Здесь уже отмели не были такими чистыми. Асока и камыш подступили к воде. Роман пересек два небольших оврага и, преодолев продолжительный подъем, вышел на обрыв. Под ним лежало Крутояровское озеро. Как и впадающая в него река, оно было безымянным. Не слишком большое, мелеющее с каждым годом, озеро, тем не менее, было поразительно красиво. Левый край его сплошь порос камышами, правый был чист и белел длинной отмелью. Позади озера был луг, а за ним старая березовая роща. Роман опустил этюдник на землю, положил на него картон, достал портсигар и закурил. Еще в столице он много раз представлял себе, как придет сюда. На обрыв, нетерпеливыми руками разложит этюдник, подготовит палитру и примется за этюд. Он заранее, почти полгода назад, знал, что писать он будет... Дальний край озера, луг и березовую рощу, чудную зеленовато-голубым верхом и черно-белым низом. Нетерпение его сейчас было столь велико, что он чувствовал дрожь пальцев, сжимающих папиросу. В его характере было броситься немедленно к этюднику, и он бы сделал это, если бы не помнил совет своего покойного учителя живописи Владимира Селиверстовича Магницкого Не начинать этюда, а тем более картину, пока нетерпение не уступит место желанию. На озере никого не было, только две чайки кружили над плесом, покрикивая высокими хриплыми голосами. Солнце светило Роману в спину, и он чувствовал возрастающее тепло его лучей. «Как чудно, что никого поблизости!» – думал Роман. Он терпеть не мог, когда кто-то подходил посмотреть, как рисует художник. Да и просто присутствие человеческой фигуры в этом пейзаже было бы неуместно. Докурив, он бросил окурок вниз и стал расставлять этюдник. Это был старенький немецкой работы ящичек с тремя складными ногами, стоящий на них красиво, но не вполне надежно. Он словно строптивый породистый жеребец, часто вспрытывал, выказывая норов, угрожая завалиться на бок со всем живописным содержимым. И Роман не раз подхватывал его на лету к радости столичных зевак. Установив этюдник, Роман открыл его, снял лежащую сверху палитру и замер, положив руку на теснившиеся тюбики с красками. От них сразу пошел до боли знакомый запах. Солнце играло на их свинцовых боках. Роман закрепил картонку на штативах, вынул из кармана своей замшевой куртки остро отточенный карандаш и быстро набросал фигуративные черты будущего пейзажа. Затем, выдавив на палитру из каждого тюбика, взял свою любимую плоскую китайского колонка кисть, обмакнул плошечку с маслом, тщательно вытер бархатной тряпкой. Тремя движениями смешал на палитре кобальт синий с светлый и положил первый мазок. Живопись легко давалась Роману, За это он любил ее сильной, горячей любовью. Быстро и успешно освоив ее тонкий механизм, он вошел в этот новый мир цвета и формы. Не учеником, а сопричастником, но всегда избавившись от робости и ложных страхов. Как правило, такая уверенность в себе характерна лишь при первых шагах в искусстве, о чем не раз напоминал ему Магнитский. Предупреждаю, что вскоре его ждет и разочарование, и ослепление, и, наконец, ненависть к самому себе. Но Роман не боялся ничего. Он работал самозабвением, и ему удавалось многое. Всего за полгода он стал лучшим и любимым учеником Магнитского, опередив других молодых людей в чувстве цвета и тона. Свои пробелы в области рисунка он с лихвой восполнял живописью, который был с первых шагов невероятно свободен и точен. Он никогда не писал портретов и жанровых сцен. Его призванием был русский пейзаж, и он питал особую любовь к пейзажистам, чувствуя с ними почти родственную связь. Он любил фламандского Брейгеля, открывшего для живописи жанр пейзажа и увековечившего себя замечательной серией времена года. Любил великолепный колоризм Тернера И неповторимые акварели Боннингтона Вечерние поля Милле И цветущие кущи Клода Лорена Любил смелость Сезанна И открытый взгляд Моне Но больше всех пейзаже Роман ценил и любил Левитана Еще давно он заметил, что у каждого из русских пейзажистов Есть свои привязанности Так Шишкин любил писать «Сосновые леса» Васильев – болото, лужи и проталины, Венецианов – хлебные полуденные поля, Куинджи – излученный рек. Но никто из них не был привязан непосредственно целиком к русской природе, и никто не выразил ее с такой полнотой и искренностью, как Левитан. Роман часами простаивал у его полотен, поражаясь простоте и ясности левитановского взгляда и в то же время удивительному, как бы... незаметному мастерству художника. Пейзаж — это состояние души, не раз повторял Магнитский, и Роман знал, что единственный пейзажист, выразивший до конца состояние русской души, — Левитан. Роман не подражал ему, но переживал такую же одержимость русским пейзажем, и каждый раз, начиная тут или картину, он вспоминал спокойное с налетом грусти. Лицо этого человека, его большие еврейские глаза, в которых навсегда отразилась Россия. Роман самозабвенно работал над этюдом до самого полудня. Солнце за это время встало над озером и грело сильно. Этюд был готов. И только теперь Роман почувствовал, что ему жарко. Положив кисть, он снял куртку, бросил ее, сел рядом и с наслаждением откинулся спиной. на пожухлую прошлогоднюю траву, под которой чувствовалась прохладная земля. Огромное голубое небо раскинулось над ним. Где-то рядом пел жаворонок. Роман закрыл уставшие от непрерывного напряжения глаза. В них стояло озеро, и вспыхивали смешиваемые краски. «Как прекрасно, воля!» Думал он, лежа с закрытыми глазами и прислушиваясь к непрерывной руладе жаворонок. Как хорошо быть свободным и жить по законам свободы воли. Наверное, на свете нет ничего хуже рабства, страшнее зависимости от воли другого человека, еще страшнее быть рабом собственных обстоятельств, положения, мнения большинства. И как радостно осознавать, что ты свободен, что ты волен просто встать, бросить все и идти, куда глаза глядят, или вот так лежать, слушая крохотную птицу. Он открыл глаза. Ему вспомнилась столица со своими людьми, домами, фабриками, ресторанами, со своей суетой. «Я уехал оттуда. Уехал навсегда. И я никогда больше не буду стремиться стать знаменитым художником или известным адвокатом. Не буду слушать бред самодовольных людей. Не стану лгать их некрасивым женам, что они красивы. Только бы свобода, единственное богатство мое. «Оставь мне его, Господи!» Он перекрестился, глядя в бескрайнее небо. Вдалеке послышался слабый плеск весел. «Чья-то лодка?» Подумал Роман и, приподнявшись, сел. И забросший камышом протоки, на озеро выплыла лодка. Человек, сидящий в ней, тоже заметил Романа и приподнял куражку. Загородившись ладонью от солнца, Роман рассматривал гребущего. По всему виду это был человек пожилой. Вероятно, встреча с Романом изменила его план, и он стал грести к берегу. Вскоре его лодка причалила, и Роман узнал старика Саву Бобыля, заядлого рыбака и балагура. Роман Алексеевич, здравствуйте вам! Крикнул Сава, вынимая весла из уключен. Здравствуй, Сава. Громко ответил сверху Роман, улыбаясь старику, которого он всегда любил за сметливый ум и меткое слово. Сава хотел уже вылезать из лодки, но Роман вдруг решил, что с большим удовольствием вернулся бы домой речным путем и, вскочив, махнул ему рукой. «Погоди, Сава, я спущусь, вместе назад поплывем!» «И то дело!» – весело ответил старик и принялся вставлять весла обратно. Роман протер насухо кисти. быстрым движением счистил краску с палитры, убрал все в этюне, закрыл его, свинтил ножки и, подхватив вместе с картонкой и курткой, пошел к тропке, ведущей вниз к воде. Сава терпеливо ждал его в лодке. Найдя крутую тропку, Роман стал осторожно спускаться вниз, держа свою работу двумя пальцами за уголок. «Не как картинка!» Спросил Сава, когда Роман оказался на берегу перед лодкой. Ничего не отвечая, Роман подошел, передал старику и тюдник с курткой, и потом уже сам вступил в закачавшуюся лодку, придерживая картинку. Поплыли, Сава. С облегчением выдохнул Роман, опускаясь на кормовую лавку. Поплыли, Закряхтел старик, налегая на весла. Заскрипели уключины. Лодка стала удаляться от берега. Роман обернулся. Обрыв, на котором он простоял почти пять часов, был пуст, величественен и безжизнен. Он высился над водой, подобно утесу. «Какое все-таки странное место», — думал Роман. «И какое оно не русское. Как будто взяли кусок испанского берега да перевезли сюда». Где-то наверху пронзительно и противно закричали чайки. Роман сдрогнул. «Господи, воля твоя!» – пробормотал Савва. «Иш, мой пиет, будто упырь! Роман Алексеевич, я зорькой вам рыбки отвез. Пару щучек». «Спасибо, Савва!» не отдал. Ваши-то спали. Так я, значит, чтоб не тревожить, хотел был просто на окошко положить. Да потом, думаю, положу на окошко, стащит кошка, подбежь на палку, склюет галка, пришлось Аксинью будить да с ней рядить. Сначала ругались, потом бродились, после расстались да помирились. О как! Роман рассмеялся, а старик, привыкший сыпать прибаутками почти на каждом шагу, только улыбнулся в свою густую белую бороду. Он был маленький, но крепкого сложения. И в свои семьдесят с лишним Сохранял удивительную подвижность Что же это вы там понавели? Размеренно гребя спросил Сава, Кивая на картинку А вот что! Роман повернул к нему эскиз Ишь ты! Сава бросил весла И прищурившись долго рассматривал пейзаж Во как! Быть то живая! Лепота! Ты что же утром рыбку ловил? Спросил его Роман Утром Старик снова взялся за весла. «А сейчас вот хочу донку проверить. Утречка остановил, Может, кто и сунулся?» Проплыв еще немного, лодка остановилась возле протоки. Старик подрулил камыша, покопался в их бурах прошлогодних зарослях, вытащил палку с примотанной к ней леской и потянул. Леска напряглась. «Так-так, кого-то зацепило». Пробормотал Савва, наматывая леску на палку. Роман с любопытством наблюдал, как все туже и туже напружинивается леска. «Ну, ну, полегше, полегше», — шептал старик, упираясь дном лодки ногами, обутами в старые тирзовые сапоги. Морщинистая, коричневатая, словно печеная картошка лицо его казалось испуганным. Леска дернулась бок, зазвенев, как струна, и Роман различил в воде. Длинную черную рыбину, мечущуюся возле лодки. Положив свой стис на корму, Роман схватил лежащий На дне лодки сачок С толстой деревянной ручкой И, сунув его в воду, Стал подводить под рыбину. «Погодь, погодь!» Шептал старик, Изо всех сил держа Пляшущую по воде леску. Рыбина была сильной и хитрой И не шла в сачок Норовя нырнуть под днище. Савва бормотал что-то Роману, Но тот ослепленный Мгновенно вспыхнувшим азартом, ничего не слышал, приковавшись взглядом к мечущемуся черному профилю. Вдруг Роман почувствовал удар. Сачок в его руках заходил ходуном, Лодка накренилась, чуть не вывалив обоих за борт. «Ах!» Хрипло выкрикнул Роман, откидываясь назад и, выдирая из воды невероятно тяжелый сак. «Держи! Держи!» Выкрикнул Сава, протягивая мокрые, блестящие на солнце руки, к возникшему из воды саду, сетки сетке которого бился с трудом поместившийся сон. Роман перетянул сак в лодку, слегка задев им Сав. Старик прижал рыбину сапогом, но черноспинный гигант не хотел успокаиваться и, прогнувшись, ударил широким, как лопата, хвостом обор. «Погодь, погодь!» Повторял старик, хватая со дна топорик, короткой рукоятью. «Держи, то выпрыгнет!» выкрикнул Роман, стараясь прижать сама ручкой сака. «Господи, твоя воля!» прошипел старик, занося топор над головой. Сом затих лишь после трех сильных ударов. «О ты ох! Да воскреснет Бог!» пропел Сава, не выпуская топорик из рук и разглядывая неподвижно лежащую рыбину. Пол пуда, как петь дать!» Роман высвободил сак и потрогал рукой широкий, усыпанный темно-бурыми пятнами хвост. сом казался ему гигантских размеров, но и теперь он лежал увесистым кольцом, занимая почти треть лодки. Разбитая усатая голова по ширине не уступала голове салвы. Желтовато-белая брюхо мелко подрадивала, и дрожь передавалась прилипшему к лодке хвосту. Иш не отошел еще, бродяга!» Замахнулся было Сава, но, передумав, положил топор и стал вынимать крючок из полуоткрытого косого сомьего рта. «С добычей тебя, Сава, проговорил Роман, вытирая рукавом водяные брызги с лица. «Спасибо, Роман Алексеевич! Да, мил ты мой, без тебя, образишь мне справиться? Это живоглот вон какой, он бы меня под лодку утянул! Вот Господь послал тебя как нарочно!» Старик вытащил крючок и, сматывая ловкими движениями леску, негромко запел. «Бог нам рыбки послал, да ловить помогал, да тянуть подсоблял, Роман Алексеевича послал, а мы рыбку-то тянули, да спинушки погнули, да ручки натерли, да жилки перетерли. Да опа па па папа, оп па оп-па, полезай-ка живоглот, да в наш отогород!» Стряхивая попавшую на куртку и тюдник воду, Роман машинально оглянулся, вспомнив про этюд, и остолбенел. Четырехугольная накрашенная корма была пуста. «Что за черт?» Роман вскочил, шагнул через лавку и, свесившись, посмотрел зеленую воду. Во время борьбы с самом написанный Романом этюд упал в воду. Прессованный тяжелый картон, вероятно, не обладал плавучестью. Загораживаясь от солнца, Роман смотрел вниз, но дна не было видно. Сава тут глубоко, спросил он у мурлычущего, что-то себе подно старика. «Глыбка! Такие твари на мелкотенье ходят. Бормотал ничего не ведающий старик. Я ж почему камышей стрёмку привязал. Он бродяга в камышах, лягухами нажрется, а после омут. Вот сюда, где мы сейчас. Тут яма и лежит там в тени. Голос Савы был настолько мягок и безмятежен, что Роман, хотевший уж было заявить о потере, Передумал. «Радость старику омрачать», — подумал он, рассеянно глядя в воду. «Ладно, что ж теперь? тут хороший вышел. Свет я точный взял. Значит, не судьбам». «Ну, да первый блин комом», — проговорил он слух. «Тяго?» — поднял голову копашающийся над самым Сава. «Ничего, все к лучшему, говорю. Поплыли домой, старик. Дай-ка я завесла сяду». «Да чего ж вам руки мозолить? Мне ж привычней!» «Садись, говорю, на мое место!» Решительно приказал Роман. Старик послушно перешел на нас. Роман сел за весло, подрулил к протоке и стал грести быстро и широко. С одной стороны, ему было обидно за утерянный тюрьм, но с другой, он видел в этом некий знак судьбы, постоянно испытывающий его. «Так неожиданно и бесповоротно!» Удивлялся он. «Пять часов я работал в самозабвении. Пять часов стремился оживить краски, и мне это удалось. И вот одно мгновение, и провидение отнимает у меня плод моего творчества. Даже не отнимает, а прямо крадет. Причем крадет при помощи того самого озера, что я писал. Будь на моем месте Сведенбург, так он сейчас бы нашел этому мистическое объяснение. Но мне всегда была чужда мистика». Я не верю, что человек — это всего лишь поле брани для невидимых сил. Я же сам по себе. Мне Бог дал внутреннюю свободу. Я живу лишь собственной волей и верой в воскрешение. Да, безусловные мир и природа равнодушны ко мне. Волна слезала с кормы произведения искусства. Теперь оно тихо сгниет в озерной тины. Да, но почему это так глупо, так смешно? И я смешон. Сел за весло и гребу, как будто ничего не случилось. И старик этот глупый как пробка, и этот дурацкий сом, и это дурацкое озеро. Роман поднял вес. Некоторое время лодка скользила по инерции, потом остановилась. Они плыли против течения, но речка текла так медленно, что казалось, будто лодка совсем не движется. Уморились? Заботливо спросил Сава. с готовностью приподнимаясь с места. – Нет, нет! Опустив весла в воду, Роман рассеянно потер вести. Лодка стояла на середине реки. – Роман, Алексеевич, давайте-ка я! Не унимался старик, и Роман снова налег на весла, плечами и спиной чувствуя упругую силу воды. Лодка набрала ход и понеслась дальше. Берега были все в яркой молодой зелени, отсюда с середины Они казались особенно красивыми Что ж вы утруждаетесь, Роман Алексеевич Это ж наше дело мужицкое, а вы руки бить У Укорисненно качал своей кругленькой, опрятной головой Сава И Николай Иванович туда же Зимой с мужиками дрова пилил Ладно себе, а то просто так Придет на двор, как батрак И пилит, пилит, пока не уморится Чудаки, ей-богу Не чудаки, Сава А умные люди. Он, во-первых, себе кости разомнёт. Во-вторых, вам, дуракам, поможет. А вы вместо спасибо охаете да смеётесь. Упаси бог смеяться, замахал руками Сава. тем не менее улыбаясь. Не смеёмся, так бы чудно право. Скажи лучше, что рыбы много весной шло? Старик зажмурился, словно после выпитой водки, тряхнул головой, и быстро запричитал, похлопывая себя по коленям. «Ох, много-много было рыбки-рыбешки! Я ловил ее дырявой плетешкой, я хватал ее рубахой до да руками, я глушил ее, дошил сапогами, посолили до да повялили, поварили до да пожарили, опа-па-па, опа-па, опа-па! Все сожрали с головы до хвоста!» Роман усмехнулся. «Ну, самый шутник же ты!» «Шутки-шутим, да вода мутим, рыбку ловим, да бога молим! Дай нам, Боже, и завтра тоже!» Тараторил Сава, дёргаясь и приплясывая на корме всем телом. Роман рассмеялся. «Скажи, а ты с молодости балагурить любил? Или под старость научился?» «Я-то? Нет! В молодых годах я серьезный был!» Проговорил старик, придавая своему загорелому лицу действительно серьёзное выражение. Мы с батей люди богатые были, жизнь за глотку держали. Думал, женюсь, отделюся, мельницу свою поставлю, работников имею, лавку открою, а тут батя возьми и помре, а после мать с сестрой в бане сгорели, а после холера, братья померли, а после я уж сам горел, а после померу пошел. Вот тогда и развеселился серьезный человек Сава Прохоров. Хорошо еще в крутом яре осел, Давица Дарья Матвеевна, покойница, царствие ей небесное, пригрела да уговорила. А то б так и бродил бы кусошником, проплясал бы всю жизнь. «И что, жалеешь?» «А то как же!» Лукаво щурясь от солнца, усмехнулся старик. «Поберу спокойней. Иди, ни о чем не думай, хлеб подадут, съешь. В сеновал пустят, переспишь. А тут вот хозяйство. Каждый раз бойся, чтоб не стряслось чего». «И ты боишься?» «Нет!» – засмеялся Сава, открыв свой щербатый рот. «Мне все одно! Коли в третий раз гореть, и слава богу! Жалеть не буду! Все одно помирать! Чего ж тут за избу бояться?» «А зачем же жить тогда, если знаешь, что все равно умирать придется?» «Жить-то? А ради воли вот ради чего! Чтоб сам себе голова! Что хочу, то и ворочу! Хочу сама этого сам съем! Хочу тебе подарю!» Хочу кому продам, хочу кошки отдам, хочу в моку изталку, хочу с блином испеку, а захочу на забор повешу, баб потешу, буду показывать, да рассказывать, да подпрыгивать, да подбидевать. Опа-па-па, опа-па, опа-па, поглядите на мамону на сама! Подпрыгивая на корме, сова шлепал себя по коленям, ляжкам и груди, тряс головой и непрестанно выкрикивал свои: Опа-па-па, опа-па, опа-па. Роман грёб любуюсь забавным старику. «Волюшка воля!» Вспомнил он только что сказанное Савы. «Вот что по-настоящему радует людей, что удерживает их на земле. Свобода воли позволяет им побороть страх смерти, так как только свобода воли может быть предпосылкой чувства трансцендентального. А следствием этого глубинного чувства является вера. А где вера, там уже нет смерти, там есть Христос». «Есть надежда и любовь!» А лодка, между тем, уже вплывала в пределы села. По берегам показались бани и ледники, перевернутые кверху днище мелод. Роман почувствовал в руках усталость и бросил весла. «Все, Сава, дальше ты меня вези!» «С превеликой радостью!» Подхватился с места старик и, перешагнув через сама, уселся за весла. Роман расположился на корме, возле своего этюдника. В отличие от неторопливой, но размашистой гребли Романа, Сава греб быстро, лишь слегка касаясь веслами воды, словно боясь намочить их. Однако лодка от такой гребли плыла быстрее и быстрее. Опустив руку за борт, Роман шевелил пальцами в холодной журчащей воде, складывая и раздвигая их. «И не буду я жалеть об Этюде», — думал он, оглядывая знакомые берега. И теперь часов я просто упражнял свое художественное видение». А оно первичнее любой картины. Оно всегда со мной, и никакая волна его не смоет. А этюдов будет много. Будем считать, что сегодня я просто попробовал кисти». Саба грёб, ворочая веслами с завидной лёгкостью. Полошущие на мостках бельё бабы окликнули Романа, когда лодка поравнялась с ними. «Здравствуйте, Роман Алексеевич!» Роман, в свою очередь, пожелал им здравствовать. «Не как рыбку ловили?» – спросила одна из них. И Сава, бросив весла, схватил сама под жабры, поднял двумя руками. «Вот какую рыбку ловили, видали?» Баба одобрительно покачали головами, но удивление не выказали. Крупные рыбе в крутом яре привыкли. К тому же самов считали не лучшей рыбой. Им предпочитали судаков, сазанов, щук. Положив сама на дно лодки, Сава ополоснул пачканой рыбьей кровью руки, поплевал на них и опять налег на весла. «Эх, прокачу!» Роман достал портсигар, закурил, бросив спичку за борт. Речка делала крутой поворот, огибая церковь и дом отца Агафона. «Эх, прокачу!» Приговаривал Сава ловко работая веслами. «Прокати вот до тех мостков!» Роман показал папиросы вперед, на небольшую дощатую пристань с полдюжины привязанных лод «Слушаюсь, ваше сиачество!» Подпрыгнул на лапки Сава и заработал как машина, непрерывно напевая «Опа-па-па! Опа-па! Опа-па!» Лодка причалила к мосткам. Роман вылез вместе со своим багажом, повесил на плечо и тюдник, перекинул через руку куртку и махнул рукой Саве. «Спасибо, Сава!» «За что же мне-то? Вам спасибочка, Роман Алексеевич! Вам спасиб-то спасибочка, наша красная спасибочка!» Запричитал старик. «Мы с тобой еще сетью половим!» «Ох, половим, ох, половим мы! Ох, пола-пола-пола-половим мы!» Не унимался Сава. «Как сеточку доштопаю, да так к вам и притопаю, а в утречко я сейчас ловлю помалень, на переметы да на донги!» «А как рыбка покрупнее выпадет, сразу к вам!» «Приноси! Заплатим тебе хорошо, не обидим!» Спасибо, вас Бог, Роман Алексеевич!» «Будь здоров, старик!» Минуя двух белобрысок, остолбенелок, глядящих ребятишек, удивших до этого с мостков рыбешку, Роман прошел к берегу и, поднявшись по склону, направился через село домой. Бабы и мужики, старухи и ребятишки, все глядели на него во все глаза. отрываясь от работы, от беготни или просто от сидения на заваленке. Мужики снимали шапки и громко с поклоном здоровались. Бабы кланялись своими повязанными головами, старухи долго смотрели из-под руки, провожая взглядом. Каждый раз, когда приходилось идти по селу, Роман чувствовал на себе этот пристальный взгляд народа, заставляющий испытать неловкость. Самое главное, что в их взгляде не было ни укора, ни осуждения, Независти. Нельзя было назвать его и чистым любопытством. Но было в нем то, что сразу и навсегда разделяло Романа с этими людьми, ставило их совершенно противоположные положения. Как ни старался Роман держаться проще с мужиками, близости не получалось, между ними всегда пролегало что-то вроде Крутояровского оврага. Даже когда они смеялись над одним и тем же, вместе ловили рыбку или охотились. А враг этот существовал вечно, и моста через него не было. «Пожалуй, только вера сближает нас», — думал Роман, подходя к знакомой липовой аллее. «Только в церкви мы равны, хоть и одеты по-разному, хотя они и в церкви уступают мне место, пропускают вперед, но я люблю их, и буду любить всегда». Глава одиннадцатая. Прошло еще несколько дней, полных по-весеннему радостных хлопот. И наступил вечер, ожидаемый романом в течение трех лет. Это был вечер первый, после столь долгого перерыва охоты. Еще в среду было задумано пойти на тягу в мамину рощу. Место, столь любимое вальчнопами, тетеревами и рябчиками. Поход откладывался дважды. И, наконец, в пятницу... Ему случилось осуществиться. Сборами руководил Антон Петрович. Сразу после обеда на террасу была вынесена вся охотничья амуниция дома Воспенниковых. Сын кухарки Аксиньи Бориска был послан к Акиму с письменным уведомлением об отбытии в мамину рощу. А другой мальчишка, приятель Бориски, в свою очередь отправился предупредить Петра Игнатича. Людина и Николая Ивановича, что нынче зорькой отправляемся на вальч на Павутяк. Как только Роман, прилегший по своему обыкновению с книжкой Шопенгауэра в руках на полчаса после обеда, спустился вниз и прошел на террасу, его ноздрей коснулся несравнимый ни с чем запах ружейного масла и хорошо знакомое предчувствие охоты охватило его.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 Маленький Роман погружался в романтический, почти сказочный мир охоты, постоянно царящий в их доме. Этот мир начинался с лосиных рогов и кабаний головы в прихожей, со скрещенных ружей, висящих над кроватью Антона Петровича, с завораживающих охотничьих рассказов и, конечно же, с этого запаха оружейного масла. Мальчиком каждый раз, когда взрослые отправлялись на охоту, Роман выходил в сад.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 гильзы в гнезда двух поношенных патронтажей. Роман подошел к ружьям. Все они были ему знакомы. У каждого ружья была своя незабываемая история. Он взял в руки крайние. Это был старый одноствольный Зимсон, из которого Роману довелось впервые выстрелить. Легкое, удобное, с изящной ореховой ложей и курком в виде оленей головы, это ружье сделало Романа охотником. Его он брал в лес свои 15, 16 и 17 лет. Следующим стояла стояло тяжелое французское ружье «Дед». Простое без оно, словно кафедра в католическом храме, являло образец постоянства и надежности, веру и правду служа Воспедниковым почти полвека. Рядом с ним прислонился к стене своими гравированными стволами великолепный немецкий штуцер. из которого покойный отец уложил того красавца-сикача, клыкастая голова которого пугала гостей в прихожей. Затем стояли две верные, безотказные, словно сторожевые собаки, тулки, использовавшиеся в основном на октябрьских утинах-перелетах, когда стрельба велась непрерывно и вороненные стволы нагревались так, что порой обжигали руки.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 «Соскучился, Патит?» – спросил Антон Петрович, откладывая готовый патронтаж на стул. Не отмечая, Роман закрыл стволы и погладил изогнутую буковую ложу с искусно вделанным костяным подщечником. Подойдя к распахнутому окну, он скинул ружье, прицелился в верхнюю ветку яблони, покрытую молодыми листьями, и нажал спуск. Щелчок заставил Антона Петровича поднять голову и продекламировать. «Пора, пора! Рога трубят! Псари в охотничьих уборах! Чем свет уж на конях сидят! Борзые прыгают на сворах. Роман спустил другой курок целит черное пятно грачиного гнезда, еще заметного в распустившейся липе. Готов с Роман Свет Алексеевич! Через пару часов, коли Бог даст, выступим!» Проговорил Антон Петрович, отодвигая другой патронташ и принимаясь осматривать сваленные в одну кучу ягдаши. Роман, прижавший щекой к холодным вороненым стволам, с улыбкой смотрел на дядю. И пуштинское четверостишье, и эта фраза, все повторялось каждый раз накануне охоты с постоянством старых террасных стенных часов, внутри которых скрипнула пружина и ожил протяжный, слегка дребезжащий сбух, отмерявший половину четвертого. А к пяти часам просторная Тимова телега подкатила к крыльцу дядюшкиного дома. По краям телеги, свесив обутые в сапоги ноги, сидели Красновский, Клюдин и Рукавитинов, Тим правил, примостившись спереди. «Приветствую вас, вассалы славного Артура! Святой Грааль доводит вам наградой! Раскатисто на всю окрестность продекламировал Антон Петрович, стоя на крыльце и опираясь на ствол французского ружья. Вялым голосом прочитал Клюдин. Все засмеялись. Роман с дядюшкой сошли с крыльца. Они были в тех самых охотничьих уборах, в замшевых куртках, подпоясанных поскрипывающими кожаными патронташами, в шляпах, В высоких сапогах, с ружьями за плечами. Вслед за ними с крыльца сошла Лидия Константиновна, сопровождающая Аксинь, несшую большую плетеную корзину с провизией. Завидя хозяйку дома, сидящие в телеге сошли на землю и откланялись Антон Петрович и Роман пожали прибывшим руки. Положили свои ружья в середину телеги, на сено, где уже лежали три ружья. Затем, оживленно переговариваясь, стали занимать места. «Антоша, только умоляю, недолго!» Произнесла свое обычное напутствие Лидия Константиновна, помогая Ксине получше уложить корзину. «Радость моя, не кручинься, или на щите, или со щитом!» Басил дядюшка, ловя и ей руку. Затем он, тяжело подпрыгнув своим грузным телом, валился в теле «Ромушка, Петр Игнатьич!» «Вы уж не оставляйте его!» Начала была тетушка, но Антон Петрович сердито погрозил ей пальцем. «Не беспокойтесь, тетушка, все будет хорошо!» Успокаивал ее Роман, занимая место рядом с Антоном Петровичем. «Благословите нас лучше на убийство!» Обратился к ней сидящий с Красновским клюгин. «Чтоб нам получше нынче убивалось!» «Ах, бросьте!» Махнула она рукой. А кимушка «Вези полегче, не гони». «Довезем в лучшем виде!» Оскалил свои белые зубы Аким, разбирая вожжи и влезая на передок. «Ну, с Богом!» Проговорил Антон Петрович и шлепнул Акима по спине. «Трогай, Самсон!» Аким чмокнул губами, дернул вожжи. Широкогрудый жеребец легко взял с места, и телега покатилась. Сняв шляпу, Роман помахал тетушке. Улыбаясь и качая головой, она ответно подняла руку. Телега проехала сквозь липовую аллею. Свернула вправо и поскрипывая, и попрякивая, покатила по дороге именуемой дальней, так как вела она к дальнему лесу, тянущемуся на горизонте голубой полоской. Ехать было не тряска. Тим наложил телегу вдоволь сена. Да и дорога была ровной, непобитой. «Если не ошибаюсь, едем в мамину рощу?» поинтересовался Рукавитинов. «Святая правда, дорогой Николай Иванович!» громогласно отозвался Антон Петрович. «В мамину, ибо все другое меркнет по сравнению с ней!» «Вы имеете в виду выруб и желудевую пать?» «Именно!» «В Ирубе тоже хорошая тяга бывает», — проговорил Пётр Игнатьевич. «Бывает, но не всегда». «Там но не таковали богато», — ставил аки. так тетерева таковали, а не вальшнапы», — усмехнулся Клюнин. «Я слышал, вчера в той стороне вроде стреляли», — заметил Роман. «Интересно, кто?» Красновский пожал плечами. «Понятия не имею, мужики на вальшнапов не ходят». Это им не ворон ведь, сноровка нужна. Роман Алексеевич, вы стрелять не разучились? С улыбкой спросил Рукавитинов. Роман пожал плечами. Он никогда не разучится, сказал Антон Петрович. У него это в крови. Смотрите, не сгласьте. Пробормотал Клюгин, покачивая своей массивной головой так движению телеги. Аким стегнул жеребца вожами, он побежал резвей. Вокруг распласталось огромное поле. Позади остался Крутой Яр, справа виднелся зеленый островок Соснового Бора, слева вдалеке – мелколесье, за которым находилась станция, а впереди выплывала из предвечерней розоватой дымки все та же полоса леса, край которого именовался Маминый рощ Роману было приятно ехать с этими людьми, привычки и манеры которых Он хорошо знал. Дорога была сухой и даже слегка пылила. Легкий западный ветер гнал по небу низкие кучевые облака. «Антон Петрович, вы случаем патронами не богаты?» — спросил Клюгин. «А что, батенька, у вас мало?» Не поворачивая свою очередь, спросил Антон Петрович. «Десять штук». Все сидящие в телеге при этих словах дружно выразили сочувствие к Люди. Роман улыбнулся, покачав головой. Красновский обреченно протянул «Ну?». Рукавитинов пробормотал «Это несерьезно». Аким обидно крякнул, подстегнув лошадь. Антон Петрович же тяжело вздохнул и многозначительно произнес «Да». Некоторое время ехали молча, потом воспильников сказал «Дитя и Тоня отправится на тягу с десятью патронами». «Что же вы, голубчик, давеча не сказали?» «Запамятовал нынче, признаться». С усмешкой пробормотал Клюдин. «Запамятовали». Покачал головой Антон Петрович. «У вас оружие какого калибра?» «Двенадцатого». «Да... Стало быть, только я один могу вас выручить. Ну что ж, дам вам штук семь». «Благодарю вас». Тевнул бомб Клюдин. «Антон Петрович, вы бекосидником заряжали». поинтересовался Рукавитинов. «Точно так». «Бекосинником», – переспросил Красновский. «Зря, очень зря». «Это, Это почему? почему же?» Обернулись к нему романы Рукавитинов. «Потому что Вальшнап не Бекас, вот почему». «Я на Гаршнапа и то восьмым заряжаю, а нам гораздо субтильнее Вальшнапа». «Голубчик Петр Игнатьевич», – нравоучительно начал Антон Петрович. Я имею удовольствие уже тридцатый год ходить на тягу и ни разу, слышите, ни разу не заряжал чем-либо другим, только бекасельником Вашим восьмым номером можно смело бить рябца, а вы на гаршной повзаряжаете, из пушки по воробьям. Да что вы говорите, Антон Петрович, сплеснул руками Красновский. Я позапрошлом году ходил по бекасам этим вашим бекасельникам сбил молоденького Витютеня. Сбил, положил бягдаш и пошел домой, а дома вытряхнул Настасья в подол пару бекасов и этого подлеца ведьютиня, а он на моих глазах крыльями захлопал подлец, да и с подола и улетел, летел, а из него ваш хваленный бекасинник так во все стороны и сыпался, все за исключением Антона Петровича рассмеялись. Позвольте вас спросить, любезный Петр Игнатьевич? «Вы сколько пороху укладете в заряд?» С непроницаемым лицом задал вопрос воспенников. «Полторы мерки!» Горько усмехнувшись, Антон Петрович вздохнул. «Как терпит небо! Нет грома в запасе!» «С вашими полуторами мерками можно смело отправляться на воробьиную тягу!» «А по и пятым номером не пробьешь!» «Полторы маловато, Петр Игнатьевич!» Сочувственно произнес Рукавитинов. «Маловато», — мотнул головой людям «Да нет, это просто смешно!» — воскликнул Антон Петрович. «С испокон веку я сыпал две, а тут Натя Полторы! И это говорит мне Петр Игнатьич Красновский, бывалый охотник!» Красновский махнул рукой, словно отгоняя мух. «Всю жизнь клал полторы и буду класть. От ваших двух мерок, Антон Петрович».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 Поблескивая стёклами очков До маминой рощи ехали молча Когда телега въехала в мелколесье Антон Петрович властно положил свою руку на плечо Аким Стой, любезный! Атим остановил жеребца Антон Петрович слез на землю Морщась держась за поясницу Сделал несколько шагов Итак, братья-разбойники Предлагаю спешиться исследовать к месту боя А ты чернобородый, езжай к лысой поляне, разложи там костерок и к темноте жди нас. А тим понимающий тявну. Охотники слезли, разобрали ружья. С Богом. Тряхнул головой Антон Петрович и, держась одной рукой за потронтаж, другой за ремень, висящего на плече ружья, шагнул с дороги в молоденькую траву. Остальные последовали за ним. А тим хлестнул жеребца. Телега тронулась и поехала в лес. Роман шел рядом с дядюшкой, с каждым шагом молодее все больше. Этот край маминой рощи, схоженный им вдоль поперек, хранил в своей земле стрелянные гильзы, брошенные шестнадцатилетним Романом. В стволах молоденьких берез еще были целы дробины выпущенных им зарядов, а где-нибудь в кустах лежали останки его соломенной шляпы. Потерянный им, то печально памятное августовское утро, когда двадцатилетний он бежал за своей собакой, смертельно раненый за ежем столичным идиотом, в тумане принявшим ее за волка. С маминой рощи начался роман-охотник, и не было во всей округе места более близкого его охотничьему сердцу. В этих смешанных перелесках он бил вальшнопов совсем на краю, Сидел в шалаше, слушая атакующих чернышей. В глубине рощи ходил по тетеревинам выводкам, а по первой пороше тропил зайцев и лис. Здесь ему доводилось убивать по семь тетеревов за зарю. Здесь он подстрелил огромного старого глухаря. Здесь, в левом краю маминой рощи, он учил Зою стрелять. Он шел, вглядываясь во все знакомое и такое родное, что сердце замирало в груди, и слезы подступали к глаза. «Вот сейчас за теми кустами будут два валуна, и дядя Антон скажет, что для тебя места лучшего, чем это, не видит!» Думал Роман, направляясь к кустам. Следующий за ним Антон Петрович обогнул широко разросшийся куст волчьего лыка, подошел к двум наполовину ушедшим в землю валуна и, поставив ногу на один из них, произнес... «Итак, господа хорошие, давайте становиться!» «Мне признаться, это место дороже всех других, так что прошу не оспаривать!» «Я, с вашего позволения, здесь встану, Андрей Викторович, возьмите патроны!» Он расстегнул патронтаж. клюдин подошел и обеими руками стал вынимать дильзы из гнезд. Красновский покрутил головой и махнул рукой в сторону двух берез, возвышающихся над мелколесьем в шагах пятидесяти.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 Ответил дядя, заряжая своего французского двенадцатикалиберного монстра. Пройдя по кустам, Роман подошел к своим трём грациям. Молодым осинам, зелёным островком, поднявшимся над кустами. «Здравствуйте, милые мои!» Прошептал он, становясь в образованном осинами треугольнике и трогая рукой их гладкие светлые стволы. На одной из них еще виднелся вырезанный знак Марса, планеты, покровительствующей охотникам. Роман вырезал его двадцатилетним. За двенадцать лет знак расплылся. Круг его стал овальным, а стрела больше походила на сети Роман откинул кожаную крышку, висящего на поясе патронташа, Достал два патрона и зарядил ружье. Затем, повернувшись лицом, на на западе оранжевым и розовым облакам, скрывающим заходящее солнце, стал ждать. Молодой, обступивший его со всех сторон лес был прекрасен. В прохладном предвечернем воздухе перекликались птицы, а где-то неподалеку пробовал голос соловей. Роман стоял, глядя в небо, положив ружье на запястье правой руки, так что ложе оказалось под мышкой. а стволы смотрели в траву. Было безветренно, и покой недавно пробудившейся природы заворожил Романа. Он стоял недвижно, вслушиваясь птичьи голоса и чувствуя хорошо знакомое состояние азартной готовности, пронизавшей каждую клеточку его тела. Прошло некоторое время, и вдруг справа грянул выстрел. За ним другой.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 Затаив дыхание, Роман поднял ружьё. Звук приближался, рос и вскоре превратился в повторяющийся... А через мгновение, слева из-за макушек молодых берёз, вылетел вальшнэм. Казалось, что он стремительно и в то же время плавно скользит по невидимой струне. Ритмично, но не резко взмахивая строконечными крыльями, Роман скинул ружьё и, нажимая спуск, Понял, что промахнется. Раздался выстрел. Вальч на пзигзагом метнулся в бок и скрылся, испуганно цвиркая. «Вот и первый плин. Улыбаясь, шепнул Роман, преломив пружье и, вытянув дымящуюся гильзу, бросил траву. Но не успел он до конца всунуть новый патрон в казённик, как снова послышалось нарастающее хор, -хор. И теперь уже справа вылетели одна за другой две острокрылые птицы. Захлопнув пружейный замок и выцелив первую, Роман выстрелил быстрым дуплетом. Избитый Вачна, сложившись комком, упал в кусты. Роман быстрым шагом прошел к месту падения и после недолгих поисков увидел лежащего в траве Вачнапа. Теперь он казался совсем маленьким, Это знакомое несоответствие между налетающей острокрылой тенью и пестрым комочком живо всплыло в памяти. Он поднял мягкую теплую птицу, подержал на ладони, разглядывая ее красивое оперение, переливающееся коричневыми, зелеными и серыми оттенками. Круглые глазки Вальшнапа были полны влаги. На длинном тонком клюве виднелась кровь. Роман положил его в егдаш,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 Вложив пахнущие пороховой гарю стволы две латунные гильзы, снаряженные день назад пристрастными руками Антона Петровича, Роман захлопнул замки. Вскоре показался Вальшнетт. Роман сбил его первым выстрелом. А через минуту сбил и другого, налетевшего сбоку. Охота была в полном разгаре.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 мгновение назад попавшие под чей-то неточный выстрел. Таких он всегда пропускал. Сумерки быстро густели. Небо потемнело, на нем проступили звезды. Пустые деревья слиплись темно-зеленые формы, от них веяло прохладой. Несмотря на непрекращающийся пролет пальчнопов, выстрелы звучали все реже. Постояв еще некоторое время и пропустив без выстрела трех птиц, мелькнувших темно-серыми молниями, Роман повесил ружье на плечо. Тут же в наступившей тишине трижды прозвучал утиный манок Антона Петровича своим пронзительным дребезжащим кряканьем, возвестивший об окончании охоты. Глава двенадцатая Костер, разложенный Тимом посередине лысой поляны, ярко горел. Вокруг него, расположившись на подосланном сене, Неторопливо по походному ужинали пятеро охотников. Сам же Аким, выпив водки и закусив подогретый на костре курятиной, спал в телеге, стоявший неподалеку. Стреноженная лошадь паслась в стороне возле берез. Кругом было темно и тихо. Лишь где-то на краю маминой рощи, в молодом овсе, покрикивал Казадой: «С полем, друзья!» Проговорил своим поставленным голосом Антон Петрович, поднимая серебряную походную стопку. Все подняли такие же стопки и в разнобой бормоча «С полем?» «С полем!» Выпили. «Эх, славно!» Крякнул от удовольствия Красновский, поспешно закусывая соленым огурцом. Антон Петрович, напротив, не торопясь с закуской, отер губы платком, положил стопку на разостанную под него скатерть. На этой видавшей виды походной в Воспенниковых были разложены яства, собранные охотником в дорогу заботливой Лидией Константиновной. Возле фляжки с водкою лежали соленые огурцы в марле, моченые яблоки, вареные яйца, лепешки, хлеб, ветчина и то, что осталось от полдюжины жареных цыплят. Перевернутая корзина служила опорой для прислоненных к ней ружей. Рядом с ружьями лежали пустые патронташи и ягдаши с дичью. Распределенный изменчивым охотничьим счастьем далеко не поровну. Роман убил пять вальчнопов. Красновский четыре. Антон Петрович и Николай Иванович по два. И, наконец, Клюдин ни одного. Выпив водки, Роман с аппетитом ел, бросается плячьи косточки в костер. И наблюдая, как они потрескивая горят, он был доволен своим охотничьим выходом после столь долгого перерыва. Доволен компанией, костром и тихой теплой ночью. От водки на душе было тепло и весело. Первое время разговор шел об охоте. Антон Петрович с подробностями и выразительными жестами рассказал, как он сбил четырех вальчнопов, из которых нашел только двух. Красновский поведал о замечательном бое своего ружья, способного, по его убеждению, поразить вальчнопа за сто шагов. Николай Иванович поделился наблюдениями о направлении и частоте пролета вальчнопов, а заодно рассказал про одну из разновидностей птиц калибри, внешностью чрезвычайно похожей на вальчнопа, но величиной со шмеля. Только один Клюдин ничего не рассказывал. а лишь молча пил и ел, бросая в костер недоеденные куски. Наконец Антон Петрович спросил его. Андрей Викторович, вам стало быть не очень повезло? Не очень. Неохотно ответил Клюдин, катая между ладоней вареное яйцо. Что ж, бывает. Заметил Антон Петрович. У меня всегда так бывает. Усмехнулся Клюдин, счищая скорлупу с яйца и кидая в огонь. «Пустое — это занятие по птицам полить, скажу я вам. Зря пошел». «Почему же пустое?» — откликнулся Красновский. «Просто вам не подфортунило, вот и все. А занятие, ох, как не пустое». Не споря Людин открыл свой большой рот и, вложив в него яйцо, принялся оживать. Доев цыпленкой, отерев губы салфеткой, Роман спросил. «Андрей Викторович, у вас ружье какой марки? С трудом проглотив яйцо... Клюдин мотнул головой. «Понятия не имею. Позвольте взглянуть. Сделайте одолжение». Роман приподнялся, подошел к корзине, отыскал ружье фельдшера и, вернувшись с ним, сел к костру. Все, за исключением Клюдина, повернулись к Роману и принялись разглядывать. То, что держал в своих руках Роман, вряд ли с первого взгляда можно было назвать ружьем. Скорее, это напоминало какую-то железно-деревянную дубину непонятного назначения. Роман рассматривал ржавые стволы с отбитой на конце планкой. Странно большое цевье, притянутое к стволам двумя жестяными полосами. Забитые грязью замки с погнутыми курками. Два коротких обрубка вместо спусковых крючков. Узкую засаленную деревяшку вместо лошади. Да, покачал головой Красновский. «Из этой аркебузы, наверное, еще солдаты Кромбеля стреляли!» «Аркебуза?» – переспросил Антон Петрович. «Да это пищаль с разина Бог мой, как же вы из нее стреляете!» «Так и стреляю!» Зевая и глядя в огонь, бормотал Клюнин. Несмотря на идущее от костра тепло, он сидел в своем зеленом, наглухо застегнутом плаще, из-под борота которого выбилось черное кашнель. Алые блики играли на его выдвинутом вперед лбу, и казалось, что лоб светится сам по себе. «Как-нибудь оно разорвется у вас в руках!» Заметил Роман, с трудом открывая казенник и разглядывая изъеденные пороховой гарью замки. «И слава богу!» С тем же равнодушием ответил Клюдин. «Может, прибьет раньше срока, вот радости-то!» «Горький вы человек!» С тяжелым вздохом вымолвил Красновский. Людин молча смотрел в огонь. В этот момент всеобщего безмолвия, ночная бабочка средних размеров, слишком низко пролетев над костром и опалив крылья, упала на скатерть. Несчастная. Вздохнул Антон Петрович, откусывая от яблока. тек Николай Иванович протянул руку и бережно взял трепыхающуюся бабочку на ладонь. «Сосновый как напряд, а проще говоря, дендролемус пини!» Бабочка с сильно опалеными крыльями ползала по руке рукавитиного. «Да, смелая барышня!» С грустью говорил он, внимательно следя за движениями бабочки своими острыми стариковскими глазами учителя и ученого. «Боюсь, вы совершили руковой полет. Наука бессильно подарит вам новые крылья!» А медицина?» Он покосился на Клюдина. «Тоже, кажется, вряд ли сможет помочь». «Сможет», — буркнул Клюдин и, вытянув свою длинную руку, вдруг быстрым щелчком костистых пальцев сбил трепетавшую бабочку в огонь. Упав на дышащие жаром угли, она затрещала и в миг превратилась в черный агарок. Никто не проронил ни слова. Николай Иванович снял очки, вынул платок, И стал протирать их. Красновский привычным жестом провел пухлой рукой по виску. А знаете, я вот сейчас помню. Мы как-то с Эполитом Кузьмичом поехали на мсту рыбачить Так вообразите, тамошние рыбаки эдаким вот манером ночуют на берегу. Разбудят побольше костров и вокруг них дежурят. А на костры летят вот такие, как положим это бабочки. Крылья опаляют и падают. Они их подбирают, а зорькую смешивают, загодя приготовленным тестом. Как следует мнут и готовят из этого снадобья наживку в виде шариков. И на них удят рыбку. Да так, что просто только успевай таскать. Я могу засвидетельствовать. Клюет изумительно. Просто изумительно. «Серьезно?» – спросил Роман. Красновский приложил руки к груди. «Изумительно!» «Рыба хватает, как угорелая!» Николай Иванович надел очки и сказал. «А что? Надо попробовать!» Антон Петрович продолжал жевать яблоко. «Я про это слыхал! Хотя, признаться, никогда не пробовал!» «А вы попробуйте, попробуйте!» – оживился Красновский. «У мужика смекалки под занять не грех. Мы с вами привыкли на них свысока смотреть». «А выходит, что многому у них поучиться придется. Многому!» «Это чему же, позвольте вас спросить? Жареным бабочкам?» «Спросил Клюгин. Доброте и мудрости!» «Убежденно произнес Красновский и не менее убежденно повторил». «Доброте и мудрости!» «Густые черные брови клюдина поползли вверх». «Вы собираетесь учиться у них?» Он кнул пальцем в сторону спящего в телеге Акима. «Доброте и мудрости! Вы профессор истории!» «Собирайся! И вам советую!» «Мне?» «Да, вам!» «Доброте и мудрости!» «Доброте и мудрости!» Клюдин повернул свое лицо в сторону Красновского. Недолго посмотрел на него, оттопырил нижнюю губу. Потом заговорил. «Хорошо!» Давайте по порядку. Про какую доброту вы меня толкуете? Я говорю, милейший Андрей Викторович, о той первозданной, исконно русской доброте, которую не спутаешь ни с какой другой. Слава богу, я по миру поездил. Даже в Индии был. Русский мужик, безусловно, беден, неграмотен и бесправен. В чем, естественно, виноват вовсе не он. Он беднее и бесправнее западных крестьян. «Он не зрачнее их, но при всей своей серости он чрезвычайно добр, православной добротой, которой нет ни у немцев, ни у англичан, ни у французов!» «И что же это за православная доброта?» «Это то, что позволяет им называться русскими!» «Не понимаю!» – дёрнул плечом Клюгин. «Конечно, не понимаете! Да и невозможно это понять, невозможно!» В это только поверить можно, или сердцем почувствовать, а понять ни ни. Я и сам раньше-то когда в столице ходил ученый муж, просвещение да наука, а сюда бывало приеду, так чувствую себя чуть ли не Юлием Цезарем, а потом попозже понял, что не наука наша, не культура, ближе к Богу нас не делают, и главное, что я вам скажу. «Мужики нас гораздо сильнее в вере, хоть и неграмотные и плохо понимают, что там отец Агафон читает». А еще он задумался на мгновение, теребя свой пуклый подбородок. «Есть в них что-то такое, что словом выразить трудно. Надежда или святость какая-то. В общем-то, что наш русский мужик святой, я не сомневаюсь». «Я тоже...» — подхватил Антон Петрович, жуя яблоко. «Только святость-то в нем слишком глубоко запрятана. Я бы даже сказал, завалена, засыпана всяким хламом!» «Вы имеете в виду его необразованность?» — спросил Красновский. «Я имею в виду, дорогие мои, его горбатость. Они все привыкли веками спину гнуть, вот и ходят до сих пор горбатыми. А как только распрямятся...» «Тогда и святость покажется! Стало быть, тогда и поговорим!» «В русском мужике вы правда заметили? Много хорошего, но слишком тяжелы вериги прошлого!» «И грех над этими веригами смеяться, Андрей Викторович!» Красновский повернулся к усмехающемуся Клюдину. «Грех! Дело любого просвещенного русского человека – помочь своему забитому собрату по нации!» «Просветить, научить, направить! Наши предки из него кровь пили! Стало быть, нам и их вину искупать!» «Браво!» <свят> Засмеялся Клюгин, лениво хлопая в ладоши. «Точь в точь мои слова 25-летней давности! Правда, я отошел несколько дальше. Я мужика призывал свергнуть власти придержащих и установить с нашей помощью подлинную демократию. За что я поплатился?» «Ну, батенька, зачем же кровь-то проливать?» Иронично и в то же время строго заметил Антон Петрович. «Нет бунта русского, глупей и каже, точнее не сказать». «Отчего же?» Быстро вставил Клюдин. «Умрешь недаром, дело прочное, когда под ним строится кровь». И автор почти тот же. «Поэт имел в виду жертвенную духовную кровь и не зарубленных дворян, а добровольно идущих на эшафот». «За просвещение! За, наконец, свободу!» жаром ответил Красновский. Клюдин отрицательно мотал головой. «Ну-ну, значит, на Сенатской площади господа дворяне в себя стреляли, а не по государевым генералам!» «На Сенатской площади, любезный Андрей Викторович, случилась самая ужасная нелепость России!» Горячась, говорил Красновский. «Ей пытались привить чужеродную ветвь и сделали это чудовищным способом!» Но идеи Бобёфа и методы Робеспьера тогда Россия не приняла. Русский человек не француз. У него хватило ума отказаться от кровавой диктатуры якобинских трибуналов. Вот в этом-то и есть российская мудрость, о которой я говорил. Россия сама свой путь выбирала. Пусть собственный. И верно выбирает. Верно. Красновский смол. То ли от близости костра, то ли от волнений на его лбу выступила испарина. «Россия сама, как вы сказали, ничего я никогда не выбирала!» Резко произнёс к людям. «Ей нечего выбирать, то у ней головы своей сроду не было!» «Вспомните, вы же историк!» «Как только из землянок выползли наши незабвенные предки, так сразу к варягам челомбить бить!» правителя, сами собой править не в силах!» «И вот, Сильвупле, Рюрик, Трувер, Синюс...» «Россия не с Рюрика началась!» «А с кого же?» «С Крещения!» Рюрик, древляне, вятичи, Дреговичи, перун. Все это первозданный хаос, строительный материал. Как только принял народ крещение, поднялся счетберенек на обе ноги, так и государство появилось. И зажили не хуже французов. Да полностью! Какое там не хуже французов? Лаптем щих лебали, на Константинополь молились, перед татарами спину гнули. Что России было свое? Лапти, балалайка, его с невежество в придачу, а всё остальное у чужих взаимствовали. И веру с иконами византийскими, и грамоту греческую, архитектуру с миру по нитке. Я уж не говорю о государях, кто из них русским был, разве что Гришка Отрепьев, так что не поминайте французов. Французы, батенька, и остались французами только потому, что до них татары не дошли, потому как в Россию увязли. Всей нынешней Европе России надо в ноги поклониться, что она себя кочевникам в жертву принесла. До Польши докатились, а дальше сил не было идти. А коли были, посмотрели бы мы теперь на французов да на немцев. Бог их сберег через Россию. Мы в 13 веке кровью на пепелищах обливались, а они на турнирах тешились. Да все как гробу Господню походы снаряжали. А столетняя война? Ну сравнили. «Сто лет с англичанами фландрийских баб делили, потом свою же Жану Дарк сожгли. Карла VII короновали, освободили Париж и расстались друзьями, братьями во Христе». «О-ла-ла! Мы сон де О, какие мы храбрые!» Клюдин вместо ответа рассмеялся, махнул рукой. «Да ну вас! Скучно! За Россию лапотную горой стоите, у мужика мудрости решили подзанять». «И вам советую!» – горячился Красновский. «Ну, насчет мудрости не знаю». Антон Петрович кинул огрызок яблока в костер. «А вот добродушие и простоты я бы у наших крутояровских мужиков подзанял. Все мы с вами столицами несколько подпорчены. Слава, признание, достаток». «Все это для истинно русской души, как червоточина для яблока. По-моему, надо быть проще с мужиками. Я не прав, Николай Иванович?» Руковитина, все это время лишь молча наблюдавший за развернувшейся дискуссией, заговорил неторопливым, мягким голосом. «Да почему же не правы? Правы? Только мне кажется, обращение чревато крайностями не менее отвратительными, чем спеси чванства». Я видел однажды такого опростившегося аристократа, и, признаться, зрелище было не из приятных. Вообще, мне кажется, нам, русским, надо поменьше впадать по всякого рода крайности. Это касается и, собственно, жизни, и взглядов на жизнь. У русского, если не черное, то непременно белое, а не серое. Я послушал ваш спор, если, конечно, его можно назвать спором. Николай Иванович слегка наклонился вперед, сложил руки вместе и, потирая их, продолжал. «Я не смею давать какие-либо советы, но мне хочется спросить вас, почему мы так много говорим о России, о русской душе, о русском мужике?» Красновский пожал плечами. «Как почему? Да потому что мы живем здесь!» «Этого мало!» С мягкой решительностью перебил его Рукавитинов. «Немец живет в Германии, однако он, как правило, занят делом, а не разговорами. Ему все ясно, он знает, что делать». «Вы хотите сказать, что мы не знаем?» – спросил Красновский. «Именно, иначе бы мы не спорили. У нас ни одной вечеринки, ни одного застолья не проходит без споров о России». О её прошлом, настоящем, но больше о будущем. Спорят все. И спорят уже довольно долго. Спорят, потому что проблема будущей России действительно существует. Она не решена. И никогда <фе> -хе -хе -хе не решится. Засмеялся Клюдин, привставая с сены и потягиваясь. «Вам бы, конечно, хотелось, чтобы она никогда не решилась». С раздражением проговорил Красновский. «Да чего же! Я не против!» Бормотал Клюдин, разминая затекшие от полусидячей позы конечности. «С удовольствием посмотрел бы на осушение российского болота!» «Даже готов поучаствовать!» «Признаться, в молодости я всем сердцем жаждал этого и готов был самим собой!» «Своей, так сказать, плотью навозить почву для будущего сада демократии и прогресса?» «Да вот без сомнения попутал!» «И хоть убейте меня, господа, а не верю я, что место сие когда-либо перестанет быть болотом!» «Просто не верю!» «Не верите, и бог с вами!» В сердцах махнул рукой Красновский. «Вы, Андрей Викторович, ни во что не верите, даже в бога!» «Так что ж про Россию говорить?» «Не верите, так и не верьте!» «Не верю, не верю!» Повторил Клюдин, передёргивая плечами, словно в ознобе. «Хотя понимаю, Тючева, и что умом Россию не понять, и что, опять же, Аршином, в общем, не измерить, и что у неё в некотором роде особенная стать. Прекрасно понимаю, но верить в неё не могу. Не верю». «Ну не верите и ладно, не верьте!» «Не верю!» «Не верьте, не верьте!» «Да я и... не верю!» Клюдин зевнул и, достав из кармана плаща потертый кожаный портсигар, стал закуривать. России не нуждается в таких людях, как вы!» С обидой в голосе заключил Красновский. Клюдин промолчал, зажигая спичку, зато Рукавитинов быстро возразил. «Не скажите, Петр Игнатьевич, в России всегда, во все времена...» Не хватало холодного критического взгляда на себя. И не западного, а своего. Маркиз де Тюстин, безусловно, во многом прав. Но он судил Россию, глядя на нее из столицы просвещенной Европы. А я смотрю на нее из глазниц своего переразвитого роско-неандертальского черепа. Резко перебил его Клюдин и отрывисто засмеялся, не выпуская мундштука с папиросой из зубов. «Я духовный неандерталец, я ни во что кроме смерти не верю, <с> и поэтому я объективен, господа, и вообще, я спать хочу». Он сунул костлявые длинные руки в карманы плаща, резко повернулся и пошел к телеге. «Я спать хочу, спать», повторил он уже менее разборчиво, словно для себя. Подойдя к телеге, он сел на ее свободный край и плавно откинулся назад. угодив головой прямо на спину спящему Акиму. Объездщик, не пошевелившись, продолжал спать. «Несносный человек!» пробормотал Красновский, косясь на прилегшего Клюдина. «Прямо какой-то Гамлет Крутояровский! Черт знает что!» «Андрей Викторович большой чудак!» С одобрением в голосе произнес Антон Петрович, отвинчивая пробку у фляжки. «Я люблю его!» «Да за что же?» – Встрепенулся Красновский. «За цинизм и безответственность?» «За равнодушие к себе и за, как выразился Николай Иванович, критический взгляд. Хотя в большой дозе фельдшер утомителен». «Какой критический взгляд? Какое там?» – махал руками Красновский. «Циник! Циник и фигляр! Ничего не признает, никого не любит! Базаров какой-то доморощенный!» «Между прочим, я все слышу...» Сонным голосом пробормоталась телеги к людям. Ну и на здоровье. Слегка стушевавшись, буркнул Красновский. «Давайте-ка промочим горло!» Предложил Антон Петрович, отвинтив наконец крышку фляги. «Прошу, сударь, ваши бокалы!» Красновский, Роман и Рукавитинов протянули ему свои стопки. Антон Петрович наполнил их, налил свою... И бросил пустую фляжку на скатерть. «Давайте-ка выпьем за нашу Русь!» «Давайте!» С каким-то облегчением произнес Красновский. Четыре потемневшие серебряные стопки сошлись вместе. Стукнулись друг о дружку. Все выпили. Антон Петрович шумно выдохнул. Бросил стопку. Потянулся за огурчиком. Рукавитинов отер усы бородку платком. «Чудно!» «Право не помню, когда так под лесу при костерке чудно». «А я помню», — улыбнулся Роман. «Три года назад в Вырубе, но только не в мае, а в августе, и также вот вчетвером. Не помните, Николай Иванович?» «Что-то не совсем припоминаю». «Мы тогда по тетеревиным выводкам ходили. Вы убили тетерку, по которой Петр Игнатьевич промахнулся». а да-да, вспомнил. Вы еще мне помогали вытаскивать ее из кустов». «Вспомнил, вспомнил. И так же вот сидели, выпивали. Вы помните, Антон Петрович?» «Припоминаю», — кивнул дядюшка жуя огурец. «Тогда мой покойный Дик был и ваша Лада, Петр Игнатьевич, которая в скорости после этого принесла вам кучу примилых щенят». «Лада», — встрепенулся Красновский. «Чудная была собака. Верхнее чутье изумительное. Стойку держала превосходно». Ну, Дик, положим, работал не хуже. Что вы, лучше Лады собаки с роду не было. Сколько я с ней походил, да, и так быстро померла. За три дня кончилось. Наденька с Зоей так плакали. Он вздохнул и, взяв со скатерти половинку яблока, откусил. Стал рассеянно жевать, глядя на красные угли прогоревшего костра. другом было по-прежнему тихо, но темнота уже не была непроглядной. Небо посветлело, и между деревьями стало угадываться пространство. Клюдин и Аким спали в телеге. Лошадь безмятежно щипала траву. — А знаете, господа, я сейчас подробно вспомнил ту ночь у костра, — проговорил Руковитинов. — Что удивительно, мы тогда тоже говорили о России и спорили о ее будущем. «Но тогда главным спорщиком был Роман Алексеевич. А сегодня вы, Роман Алексеевич, молчали. Вам, значит, надоело спорить на эту вечную тему?» Роман ответил не сразу. Выпитая водка, усталости костер давно уже погрузили его в состояние полузабытья. Стряхивая дремоту, он повел плечами. «Три года назад я действительно любил говорить о России». Потом любил думать о ней. А теперь, Николай Иванович, я решил, что и то, и другое мне не подходит. Теперь я люблю жить в России совсем так, как я любил в детстве. Но тогда это было бессознательно. Теперь же я понимаю, где я живу. И мне от этого так хорошо, что даже не хочется говорить. «Мудро сказано!» – воскликнул Красновский. «Вы, Роман Алексеевич, мудры не по годам. «А я вот, старая перечница, готов о России спорить на каждом углу. Хоть с сапожником». «Отчего так?» – спросил Рукавитинов. «Да того, что из-за таких вот неделистов до да разных темных личностей...» Он посмотрел через плечо на спящего Клюдина. «У нас, у русских, в голове полная каша. Одни на запад смотрят раскрымший рот, другие в страхе на восток пялятся, третьи пьют горькую». «У русского человека хамство и лень и так отбавляй. Что поделаешь, наградили нас татары этими грехами. А тут еще крикуны да критики с кукишем в кармане. Россия – болото, Россия – провинция беспросветная. России надо к немцу-англичанину в ноги букнуться. России надо старую кровушку спустить. России надо то, России надо это. Кричат на все лады, как сороки. Мужик для них – пешка». «Россия, шахматная доска. Хотим пешки сюда, хотим сюда, а хотим и смахнем их вовсе к черту да позовем немцев. Пусть научат Гутарбайтен!» «Ну, положим этому, у немцев действительно не грех поучиться», — заметил Рукавитинов. Красновский махнул рукой. «Учился я у них. Не спорю, головы есть толковые. но ну, простите, мне в кирхе ихней не просто скучно». А как-то страшно становится. Для них что университетская кафедра, что церковная, одно и то же. В их народе нет страха божьего. Он у него заменен воспитанием. А ученые их так все поголовно безбожники. Все верят в науку. Да и вообще, Европа меня давно уже разочаровала. Там душе как-то холодно. Русской душе. Нет теплоты там. И русскому человеку нет места. «Мы там всегда были гостями. Гостями и останемся. И я никогда, слышите, никогда не променяю последнего русского нищего на марбургского профессора. Я лето провожу в Крутом Яре, и я нигде так не отдыхаю душой, как здесь. Посмотрите вокруг, полюбуйтесь красотой русской природы. Послушайте, как девки поют, как парни острословничают, как старики балагурят». «Это же как живая вода!» «Все в народе нашем есть, все в нем крепко и ладно!» «А то, что он, как выразился Антон Петрович, горбат, то есть пока мест по-настоящему не свободен, так эта беда поправима!» «Дайте время он распрямится и распрямиться сам!» «Без крикунов, без террористов, без разного рода темнил!» «Больно видеть, как они нас обольщают!» «Русский народ доверчив и прост как дитя!» «Они искусный, очень искусный. Пользуется его не грамотностью. Сулят золотые горы и свободу. Ничего, дайте время. Он замолчал, нахмурившись. В этот момент тишины все услышали равномерное, тихое посапывание Антона Петровича, который, оказывается, спал, привалившись спиной к корзине и свесив голову на грудь. Николай Иванович улыбнулся и прошептал. «Кажется, мы договорились. Как сказал бы к людям, вот чем кончаются ваши споры о России». Красновский зевнул, посмотрел вокруг. «Святает. Надо собираться да домой ехать». «Чур, Петр Игнатьич, будить спящих будете вы», шепнул Николай Иванович, подбегаясь к скатерти и начиная ее сворачивать. Роман стал со своего места, потянулся, и вздрогнул всем телом, словно от холодного душа. «Знаете, я, пожалуй, пройду пешком», объявил он, застёгивая куртку и надевая шляпу. «Что так?» — сонно спросил Красновский. «Трястись не хочется». «Ну, смотрите, а то вместе сели да поехали». Но Роман, приподняв шляпу и поблагодарив за чудесный вечер, повернулся и зашагал прочь. В лесу уже было совсем светло, небо побледнело и звезды погасли. Только широкий серебристый месяц висел над лесом, привлекая к себе взгляд. Роман шел по молодой траве между деревьев, в листве которых уже перекликались проснувшиеся птицы. Ему было легко, и усталостная дремота с каждым шагом покидала его тело. Он шел налегке, бросив там у костра и охотничье снаряжение и трофеи, но воспоминания об этой удачной охоте были при нем. Он был доволен и чувствовал себе силу, свободу и уверенность. Может быть, именно эти чувства и не позволили ему включиться в недавний спор, хотя он тогда сквозь полудрем услышал каждое слово и на каждое слово имел возражение. Он понимал и желчную слабость мизантропа Клюгина, и наивность славянофийских притязаний Красновского и осторожность раба науки рукавитенного, и простодушное барство Антона Петровича. Но именно то поющее чувство, пробудившееся в его душе на охоте и не покидающее его с тех пор, не позволяло ему опуститься до бессмысленного спора. Он шел переполненный силой и свободой, с каждым шагом чувствуя себя еще сильнее и еще свободнее. «Боже, как прекрасно, что аз есть! Думало. «Как чудесно, что я могу идти по этому пробуждающемуся миру, не разбирая протоптанных людьми дорог, никого не встречая и ни от кого не завися!» «И как прекрасно, что нет у меня ни с кем родства, и в то же время есть любовь ко всем! И что по этому утреннему миру, который создан вовсе не для меня, я могу идти с любовью и радостью!» Выйдя на край маминой рощи, он сразу свернул влево, решив пройти к силу краем, а потом через выруб. Мамина роща тянулась долго, но Роману показалось, что он прошел край на одном дыхании. Перебрался через гнилую балку, приподняв из камышей стою дитих уток, и оказался перед стеной густого старого елового леса. Эту стену рассекла широкая просека. Роман вошел в нее, и опять же на одном дыхании своего чудесного чувства... прошел выруб, который кончился уже смешанным лесом. Здесь на краю просеки стоял дом лесничего, в котором когда-то жил славный Георгий Михайлович Сотников. Теперь дом принадлежал новому лесничему. Это было просторное добротное строение, без особых затей, но с двумя-трехгранными верандами, со вторым этажом и с балконом на прямо над крыльцом. Со стороны вырубок к дому подступал прекрасный яблоневый сад, весь усыпанный яблоневым цветом. Роман подошел к ранней яблони и остановился. Кругом было тихо. Все ждало восхода солнца. Роман стоял, наслаждаясь чудесным мгновением. В это время дверь балкона отворилась. На балкон вышла девушка в ночной голубой рубашке с русыми распущенными волосами. Роман тут же узнал ее. Это с ней они зажигали в церкви пасхальные свечки от одного пламени. Затаив дыхание и не смея шевелиться, он смотрел на нее из-за белой яблоневой ветки. Она же, оперевшись о перила балкона, стояла с лицом еще не отошедшим от сна, глядя на восток. И когда первый луч скользнул по кронам деревьев, ее юные, по-детски припухлые губы, тихо произнесли. Здравствуй. Конец первой части. Ой, Россия, Россия, е -э -э -э -э, ой, да, вот и ты Россия. We're yeah. making